Райм стоит на верхней ступеньке лестницы, которая когда-то вела в бальный зал, а теперь спускается в океан мёда. Этот сюжет ей знаком. Она знает его наизусть: каждое слово, каждый символ, каждое добавление. Эта история годами жужжала в её ушах: на одно дело слышать и совсем другое видеть, как потоп наступает. Она тысячу и один раз пыталась себе это представить, но в реальности всё по-другому. Море темней, сердитей, прибой настойчивый. Он пенисто цепляется за камень и утаскивает книги, свечи и мебель вниз, за собой, и некоторые, самые упрямые страницы и бутылки с вином выныривают на поверхность, прежде чем окончательно покориться судьбе. В воображении Райм мед всегда наступал медлительней. «Ну, пора. Время пришло». Но словно заворожённая, она всё стоит и смотрит, как волна отливает и поднимается. И вот уже мёд проникает к её ногам, подола дия не становится тяжёлым и липким. И тогда она наконец решает, уходит. Беззвёздное море следует за Раем, крадётся за ней, когда она, последний свидетель, петляет по залам и коридорам. Райм идёт и напевает что-то себе под нос, а Мори следует за ней, прислушивается. Она останавливается у стены, украшенной резьбой из цветов, пчёл и виноградных лоз, в которой, по-видимости, нет двери. Но Райм достаёт из кармана металлический диск размером с монетку, вставляет в резную выемку изображённую на диске пчелу, и проход в архив открывается перед ней. Мед ползёт по пятам, растекаясь между стеллажами и шкафами. Раймо гласково касается рукой той полки, где стояли бы сладостные печали, когда бы их давным-давно не украл кролик. И проходит мимо той, с которой она сравнительно недавно сняла с привычного места балладу о Саймоне и Элинор. Она идёт, раздумывая о том, стоит ли знакомить людей с их собственными историями. Не есть ли это в каком-то смысле попытка слукавить с судьбой? И решает, что судьбе, вероятно, так или иначе всё равно. Всего две книги утречные за такое огромное время. Совсем неплохой результат, думает Райм, любовно глядя на полки. Здесь их тысячи подобных историй. Их переводили с языка на язык и переписывали все служители, ходившие по этим залам до неё. Переплетали в кожу их холст, какую историю отдельно, а какую в компанию с другими, в сборник. Рассказать о таком месте, как это, нелегко свести вместе. Странно, как пусто и тихо сейчас в её голове. Гул прошлых историй, раем хоть сколько-то ещё слышит. хотя они тихие и спокойные, но истории всегда угомоньываются, как только их записали, независимо от того, про прошлое они, настоящее или будущее. Самое странное как раз то, что о будущем нет возвышенных, эмоционально наполненных историй. В ушах у неё слабенько тренькает то, что произойдёт через несколько минут. совсем слабенько по сравнению с историями, которые накладываясь на ползая одна на другую, когда-то в прежние времена звучали у неё в голове. А потом и совсем ничего. Значит, этому месту больше нечего ей рассказать. Столько времени ушло у неё на то, чтобы научиться расшифровывать и записывать их так, чтобы они хоть какое-то сходство имели с тем, как разворачивались их сюжеты, в её ушах и в её сознании. А теперь они почти стихли. Она надеется, что тот, кто записал эти самые последние мгновения, отдал им должное. Не она это сделала, но потому, как они жужжат у неё в ушах, можно понять, что они уже запечатлены. В последний раз Райм прошлась по архиву, попрощалась с ним молча, позволив историям еще погудеть ей, и продолжила свое восхождение. Дверь в архив она оставляет не запертой, на волю волн. Беззвездное море следует за Райм вверх по лестницам, через залы и сады, захватывая себе скульптуры, картины, воспоминания и ох, сколько книг. Электрические лампочки, помегав, гаснут, погружая окрестности в темноту, но свечи горят, и их достаточно, чтобы райм не заплутала. Она предвидела это, заранее позаботилась о том, чтобы их огоньки вели её. Запах горящих волос встречает Раим, когда она достигает сердца. В кабинет хранителя она входит, не стучась, и не говорит ничего, увидев его коротко, кое-как остриженным, тогда как белые косы его тлеют теперь в камине, и нанизанные на них жемчужно обугливаются и падают в пепел. Одна жемчужина за каждый год здесь, внизу, проведённый Он никогда не рассказывал ей об этом, да и нужды не было. Райм и так знает его историю. Ей пчелы ее нашептали. Мантии хранителя аккуратно сложены стопкой на стуле. Сам он теперь в твидовом костюме, который вышел из моды. И тогда, когда его в последний раз надевали, было уже довольно давно. Хранитель сидит за столом и при свете свечи что-то пишет. Он при деле, и Райм сразу перестаёт чувствовать себя виноватой, что так задержалась. Но ведь она всегда знала, что они будут ждать до последнего, и только потом уйдут. «Все кошки выпущены», — спрашивает хранитель, не отрывая глаз от блокнота. Райм указывает на рыжего кота, который лежит на столе. «Упрямец», — кивает хранитель, — «придётся нам взять его с собой». Он продолжает писать, а Райм смотрит. Она могла бы прочесть то, что он торопливо строчит, но опять же она и так знает, что там. Призывы и мольбы, благословения и стремления, пожелания и остережения. Обращается он к Мирабель, как обращался всегда, как продолжал писать все те годы, что она провела с Закери в земных глубинах. пишет так, будто бы говорит с ней, будто она шопотом на ухо слышит каждое его слово, запечатлённое на бумаге. Раем спрашивает себя, знает ли он, что Мирабель слышит его, всегда слышала и всегда будет слышать, на расстоянии, в течение многих жизней, в тысячах переворачиваемых страниц. Наша история не заканчивается на этом, пишет он. Анна просто меняет свой ход. Хранитель откладывает ручку и закрывает тетрадь. Он смотрит на Райм. "Тебе надо переодеться", говорит он, глядя на её одеяние и пропитанные мёдом туфли. Райм развязывает свою рясу, снимает её. Под рясой оказывается та же одежда, в которой она когда-то впервые сюда спустилась, её старая школьная форма. Юбка в клетку и белая блузка на пуговицах. Ей показалось неправильным в дорогу одеться во что-то ещё, хотя ощущение такое, словно на ней не это, а её прошлая жизнь. Да и блузка стала слишком тесна, но пропитанные мёдом туфли заменить нечем. Хранитель, словно не замечая наступления медовых волн, встаёт и наливает себе в бокал вина из бутылки, которая стоит на столе. Он предлагает налить ещё один для Раим, но та отказывается. Не волнуйся ты так, говорит он, глядя на то, как Раим смотрит на море. Всё здесь, говорит он, кончиком пальца прикасаясь к её лбу. Ты только не забудь это выпустить. Хранитель протягивает ей свою авторучку. Рай улыбается, глядя на ручку, и кладёт её в карман юбки. Ну, готово? спрашивает он. И Рай кивает. Хранитель ещё раз оглядывает кабинет, но не берёт ничего, кроме бокала вина, когда они переходят в соседнюю комнату, а рыжий кот идёт следом. Будь добро, помоги мне, просит он, ставя бокал на полку. И они с Раем отодвинув в сторону большой двойной портрет Закери и Дариана, открыв доступ к двери, которая пряталась за картиной. Что ж, куда мы пойдём? спрашивает хранитель. Раем колеблется, глядя на дверь, а потом ещё разок оглядывается через плечо. Мори добралась до кабинета и властвует там сметает с письменного стола свечи, опрокидывает метлу, которая столько времени простояла в углу. Все блюда отъобед ты не время, добавляет хранитель. И Райм поворачивается к нему. Я хотела бы оказаться там, если можно, говорит она, медленно и старательно выговаривая слова. И каждое странно перекатывается на языке, которым она не пользовалась долгие годы. А вы разве нет? Хранитель обдумывает это предложение, достаёт из кармашка часы, смотрит на них, вращая стрелки туда-сюда, и только потом кивает. Полагаю, время у нас есть, говорит он. Раим берёт на руки рыжего кота. Хранитель кладёт руку на дверь, и дверь слушается его указаний. Она знает, где именно следует ей открыться, хотя это может быть где угодно. Волна мёда врывается в комнату в тот момент, как хранитель открывает дверь. "А теперь быстро", командует он, выпроवाживая Раим с котом через порог на затянутый облаками дневной свет. а сам, обернувшись, берет с полки бокал вина. «За поиск!» — говорит он, салютуя бокалом наступающему морю. Море не отвечает. Хранитель раздвигает пальцы, позволяя бокалу упасть и разбиться, а вину разлиться у своих ног, и из тонущей гавани выходит в мир наверху. Дверь захлопывается за ним — Беззвездное море набрасывается на нее, пол в кабинете и спальне уже залит. Мед тушит огонь в камине и дотлевающие там косы, топит картину, ручьями течет по ее поверхности, изымая из-под нее меры времени и пересказы судеб. Пространство, которое было гаванью, снова стало частью Беззвездного моря. Все истории происходят. вернулись к своему источнику. Высоко наверху, на сером городском тротуаре, хранитель замедляет шаг, чтобы всмотреться в витрину книжного магазина, в то время как Райм дивится на высокие здания, а рыжий кот, не глядя ни на что, всё при всё видит. Они продолжают идти, и когда добираются до угла, Райм смотрит на указатель, сообщающий ей, что они покидают Бэй-стрит и поворачивают на Кинг. На дорожном знаке сидит сова, взирает на неё сверху вниз. Никто другой, похоже, сову не видит. И впервые за долгое время Райм не понимает, к чему бы это. Или Что будет дальше?